Я рассказал всё опять. Тимофей Семёнов задумался. Хмм, проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит вместо за границы-то. Пусть на досуге подумает, разумеется, задыхаться не надо. И потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья, ну там остерегаться кашля и прочего. А что касается немца, то по моему личному мнению, он в своём праве и даже более другой стороны, потому что в его крокодило влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодило Иван Матвеевича.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 Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственный. Стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего. Еще третьего дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил. «Игнатий Прокофьевич, знаете...»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 Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность, яд говорит, гибель. И, знаете, с жаром так говорит. Ну им прилично, люди капитальные, да и не служащие.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 Вся земля будет у привлечённых иностранных компаний в руках, тогда значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое из одного насучного хлеба, и его можно когда угодно согнать, значит, он будет чувствовать, будет покорён, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь вообще ни что ему Знает, что с голоду не помрет, но и ленится, и пьянствует. А между тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета «Теймс», разбирая наши финансы, отзывалась на медни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет. Пролетариев у служливых нет. Хорошо говорит Игнатий Прокофьевич. Ораторс сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать. Это уж не стишки и подобные, Иван Матвеевич.